Глава 22. Истинное право Поимка вместе с Ксуалом еще и Ширада стала для следопыта неожиданным подарком. Вдобавок к исполнению основного заказа, Груап доставлял правителям Адебги объявленного ими главного заговорщика, так что теперь любые подозрения обитателей королевского дворца должны были исчезнуть. Больше всего маг опасался схватки Хиунга с подданными Ярланда. При любом исходе этой драчки страдали интересы шунгусца. Если погибнет герцог, исполнитель может остаться без оплаты заказа. Если же победу одержит наниматель, сорвется сделка, на которую так недвусмысленно намекала Еневра. Когда отряд выбрался из леса на главную дорогу, почти сразу наткнулся на указатель в виде стрелки. Рядом с ней был нарисован кинжал с зигзагообразным лезвием. Не тут ли это ножичек? Наемнику вспомнился клинок герцога с красным рубином. И зачем здесь этот знак? Многочисленные следы конских подков свидетельствовали о том, что не так давно здесь проехала группа всадников. Новость несколько подпортила настроение волшебника. Ему не хотелось ни с кем встречаться, вплоть до графского замка. Чрезвычайно ценный груз сохранялся довольно малочисленным отрядом, и если потерять его во второй раз, то прощай репутация. В отличие от Ксуала, с узкоглазым чародеем пришлось немного повозиться. Когда наставник принца узнал, куда они едут, С ним началась настоящая истерика. Учитель сулил золотые горы буквально каждому, а Груабу даже обещал открыть великую тайну. Пришлось заткнуть магу рот и для верности стукнуть, чтобы не мычал. Как тебя угораздило попасть в лапы этого слюнтяя? Наемник подъехал к лошади, на которую посадили обоих пленников. После схватки с Рахнидом я до сих пор ощущаю себя получеловеком, нехотя ответил Гамут. Нашел, с кем силами мериться. Других дел, что ли, нет? Кабы я сам на паука наткнулся, было бы не так обидно. Этого монстра узкоглазый чародей на хвосте притащил. Сидел бы тихо в розахарде за решеткой, и тебе спокойнее, и мне проблем меньше. Там сыро, темно и ужасные сквозняки, усмехнул сексуал. А я люблю много света, тепла и ясное небо над головой. Своим побегом ты усложнил жизнь многим людям, и прежде всего собственному сыну. Уже знаешь? А ты надеялся, я поверю твоим рассказням? Не особо. Только вот жизнь парню я осложнил намного раньше, когда оставил его в Розахарде. Ума не приложу, как герцог на него вышел. А тебе известно, зачем он это сделал? Сегодня узнал, ответил пленник. В этом и состоит та самая большая тайна, которую тебе порывался поведать узкоглазой. Меня чужие тайны не интересуют. Своих девать некуда. Да я и не собирался болтать. Мне и с Хьюнгом проблем хватает. Отец Руама решил, что слишком близко подошел к опасной теме и постарался ее сменить. Я смотрю, ты до сих пор таскаешь с собой мой меч. Зачем? Он же не подвластен чаром. Хорошее оружие на дороге не валяется, а этот клинок ковал знатный мастер. Я, к примеру, за свою жизнь ни разу не встречал двухслойной рунописи и многое бы отдал за возможность увидеть первый слой. А второй тебя не интересует? Второй прочитать легче. Специалистов можно отыскать везде. Там, как правило, обычные охранные заклинания, которыми настоящий мастер надежно скрывает главную тайну оружия. Услышанное заставило пленника задуматься. Он-то как раз видел два вида магических знаков на каждой стороне лезвия. Неужели ради этих рун ты готов на все? Ничего подобного я не говорил. Многое еще не все. Например, нет силы, которая может заставить меня нарушить условия заключенной сделки. То есть, меня ты не отпустишь ни при каких обстоятельствах? Точно. Жаль. А я уже собрался рассказать сказку о том, что знаю человека, который одним глазом видит верхний, зависший над металлом слой, а другим нижний, расположенный прямо на лезвии. Откуда тебе известны такие тонкости? Насторожился маг-оружейник. Ничего мне не известно, а когда попаду к Хиунгу, скорее всего забуду и эту небылицу. Как только отряд добрался до поворота на замок из Алка, разведка доложила. На дороге люди, всадники приблизились, и по рядам пронесся недоуменный шепот. Неужели его высочество? Но почему с ним всего три бойца? Двух женщин неотличимую от мальчика принцессу они к свете принца не причислили. Груапы и командир отряда выдвинулись вперед и спешились в десяти шагах от наследника. Остальной путь, согласно этикету, они проделали пешком. «Рад приветствовать вас, ваше высочество», – поклонился наемник. Груапы из Шунгуса. «Действую по прямому поручению правителя Адебгия Ярланда и направляюсь в замок здешнего графа». Свой титул следопыт, как обычно, называть не стал, хотя в данной ситуации это было явным нарушением этикета, ведь сейчас перед ним находился необычный вельможа. «По рангу?» Тарин превосходил даже нынешних правителей Адебгии. «Странно, я вас другим представлял», — задумчиво произнес сын Глашара, чем провел наемника в замешательство. «Вынужден огорчить вас, господа, но с сегодняшнего дня все указы регента приостанавливаются». «Почему?» — удивился шумгусец. «Из-за внутриполитических осложнений, которые я не намерен обсуждать с иностранцами». К тому же пренебрегающими правилами и этикета нашей страны. Наследник не простил оплошность чужестранцу. Офицер, переходите под мое начало и будете сопровождать меня и моих людей к Розахарду. Гвардеец растерялся. С одной стороны, он не имел права нарушать приказ правителя, а с другой, не хотелось идти против воли истинного наследника, который вот-вот сядет на трон. Ваше Высочество. Виконт Груап приносит свои извинения. Наемник предпринял попытку исправить ситуацию. А не могли бы мы заехать к графу и залку, где сейчас находятся правители Адепги, и там разрешить все внутриполитические разногласия? Нет, не могли. Дело требует незамедлительного вмешательства магистра. Тогда позвольте мне забрать своих пленников и самому доставить их в замок. Их я тоже беру с собой. Они являются важными свидетелями дела. На ходу придумал Тарин. Я поклялся честью дворянина и должен доставить этих двоих. Груап пошел в банк Теперь в затрудительном положении оказался принц. Среди вельмож Адебги и Марлона и Шунгуса любой мог заявить о своем исключительном праве при решении спорных вопросов. В данном случае указ регента и отмена его наследником имели равную силу, попадая в категорию спорных. «Желаете сражаться за истинное право?» спросил целитель. «Можете назначить любого бойца, ваше высочество?» В окружении наследника наемник не видел достойных соперников. «Разрешите мне скрестить меч с этим воином?» Руам рвался вызволить отца. «С магом-оружейником тебе не справиться», — предупредил Гамут, который, несмотря на большое расстояние, отделявшее его от сына, слышал каждое слово напряженной беседы. Несостоявшийся граф уже знал от жены об успехах юноши в освоении родного дела, но все же прекрасно понимал, что за столь небольшой отрезок времени достичь мастерства, сравнимого с мастерством Груаба, невозможно. Сейчас он впервые пожалел, что в свое время не обучал мальчика фехтованию. «Подумаешь, волшебник!» После того, как Руам, вернувшись в отряд, увидел Элингу живой, он пребывал в состоянии эйфории. «Все равно меня магия не берет!» «Оружейник умеет обращаться с оружием немногим хуже фиргура. — негромко сообщил принц. Оба, не сговариваясь, оглянулись на барона. «Если мне дадут хотя бы пять минут честного боя...» «Прошу прощения, господа», — вмешался наемник Хьюнга. «В борьбе за истинное право каждый боец использует все доступные ему возможности». «Мы знаем правила, уважаемый», — произнес принц. «Сейчас вы получите соперника, а пока оставьте нас». Гроб поклонился. И вместе с командиром гвардейцев вернулся к своим. Наследник также отвел людей, чтобы их не смогли подслушать. «Барон!» – торжественно спросил Тарин, положив руку на плечо телохранителя. «Готов ли ты сразиться за истинное право?» «Да мне без разницы, за что драться. Лишь бы он меня чарами не заставил проткнуть собственную шкуру!» – рахнет ему в глотку. Наследник задумался. «Есть один способ заблокировать возможность обращения к силе. Сможешь во время боя говорить без остановки?» «Я должен заболтать противника до смерти!» Засмеялся Фергур. «Без проблем!» Выбери для себя три слова, к которым я присоединю прерывающие заклинания. «Ты сумеешь?» Илинга закашлялась от изумления. Пассы, способные прикреплять заклятие к словам, тем более чужим, были доступны лишь магистрам. Девушка не могла поверить, что ее брат настолько резко поднялся в искусстве волшебства. «Надеюсь, у меня получится». «Только учти, барон, слова должны быть короткими и очень частыми в твоей речи». «А чего тут выбирать? Я, ты и...» Фергур почесал макушку. «Пусть будет, нет. Пожалуй, короче не придумаешь. Подойдет?» «Вполне». тарин пошевелил пальцами сначала левой, потом правой руки и заставил произнести Марлонцу заветные слова. Затем напрягся, будто пытаясь что-то расслышать, и предупредил. «Прикрытие будет действовать не более 10 минут. Справишься?» А у меня есть выбор. Тогда бери мой меч и пойдем. Я и своим справлюсь. Мой клинок защищен дополнительными чарами. Бери, бери. Телохранитель сменил оружие. Верк. Руама немного трясло после пропущенной через него магии, но он окликнул приятеля. Да? Не дай одурачить тебя какому-то оружейнику. Я очень надеюсь на твою удачу. Она меня не подведет. Уверенно ответил барон. Груаб довольно скептически отнесся к полноватому кучерявому бойцу. Он решил, что с таким справится и без магии. «Ты кто будешь, уважаемый?» Начал словесную дуэль Фергур. «В инсгарде тебе лишние знания не понадобятся», — ответил наемник и пошел в атаку. Маг не ожидал столь резкого отпора от неповоротливого с виду толстяка и едва не пропустил рубящий удар в правое предплечье. Если бы чародей не отскочил в сторону, схватку можно было сразу считать законченной, не в пользу оружейника. Нет, вы посмотрите, с кем приходится сражаться. фу я даже новичкам таких оплошностей не прощаю. Ты спишь, что ли? Зря обохвалишься. Сейчас ты у меня по-другому запоешь. Колдун обратился к пасу. Петь я не умею, не обучен. Нет, драть глотку, когда выпью, это завсегда, пожалуйста, но только в хорошей компании. Ты к ней не относишься. Марлонец болтал безумолку и теснил противника, который получил еще одну нежданную оплеуху. Его магия не действовала на врага, пришлось уделять обороне еще больше внимания. Волшебник извлек из ножен кинжал. «Да ты с одним мечом не в силах совладать! Думаешь, ножичек поможет? Нет, баловство это! Настоящий воин, как я, например, всегда обходится одним оружием!» Проведя несложный прием, барон нанес точный укол в левую ладонь противника и выбил кинжал. Однако именно в этот момент марлонец прозевал хитрый выпад соперника, и лишь великолепная реакция позволила ему вернуться от смертоносного клинка. Груап метил в шею. Ты посмотри на него! воскликнул телохранитель. Оказывается, не все так безнадежно, уважаемый. Порадовал ты меня, порадовал. Я уж думал, бой получится скучноватым, а нет. Замечательно! Улыбаясь, как ребенок, получивший любимое лакомство, Барон усилил натиск, заставляя наемника отступать шаг за шагом. Тот снова попытался колдовать, но боль в руке и максимальная концентрация внимания на действия толстяка мешали сосредоточиться. «Нет, уважаемый, все-таки с мечом у тебя определенно серьезные проблемы. Нельзя выходить на бой истинного права с таким оружием. Ты, наверное, редко им пользуешься, и зря». Фергур разошелся не на шутку. Словесный поток обрушился на волшебника, словно водопад. Я не советую тебе в будущем, если оно будет, конечно, брать в руки этот клинок. Нет в нем куража души, нет. А без этого скажу я тебе меч, что лошадка без норова. Да замолчи же ты, наконец! Не выдержал Груап, он измотался и физически, и морально. После непрекращающихся попыток расправиться с соперником при помощи чар, магические силы также были на исходе. «Язык человеку даден не только для определения вкуса пищи, но и для беседы с себе подобными. Я стараюсь использовать все возможности, отпущенные мне природой. А если ты сильно из-за этого переживаешь, можешь заставить меня замолчать. Хотя мне уже и самому наскучило с тобой общаться. Похоже, со словом ты обращаешься не лучше, чем с оружием. И остается только... Одно...» Нарочито тяжело вздохнул Морлонец. «Интересно узнать, что именно». Волшебник почувствовал, что его пас прошел и лезвие собственного меча стало удлиняться. «Закончить это безобразие!» — ответил Фергур. Наемник так и не понял, что произошло. Он внезапно почувствовал невыносимую боль в правой руке, от которой потемнело в глазах. Чародей ощутил, что противник находится сзади, а горло холодит лезвие чужого меча. «Предлагаю тебе признать себя побежденным. В противном случае буду вынужден сломать пару костей». «На каком варианте предпочитаешь остановиться?» «Согласен с первым предложением», — прохрипел шунгусец. «Ваше высочество, маг-оружейник оставляет право определять судьбу пленников за вами», — доложил барон. «Кстати, что с ним делать дальше?» «Этот маг помог мне сбежать», — тихо произнес Руам. «Если возможно, ваше высочество, сохраните ему жизнь». Проявить себя кровожадным тираном в глазах солдат, которые пока не знали, чью сторону им принять, наследнику не хотелось. Он окинул внимательным взглядом побежденного и ответил. «Фергур, мы не воюем с Шунгусом. Отпусти господина волшебника. В бою он не заморал части дворянина». «А у тебя неплохая техника фехтования», — отпустил барон соперника. «Ну и фёс меча я бы переделал. Дай сюда руку». Перед схваткой Груаб замкнул оружие на собственной кисти, и выбить его постороннему стало невозможно. В результате коронный удар Марлонца привел к вывиху. Телохранитель дернул бывшего противника за плечо, заставив наемника застонать, однако сустав вернулся на прежнее место. «Тарин, Руам!» — с тревогой в голосе позвала Элинга. «Мне кажется, или перед боем рядом с пленником гвардейцев было на одного больше?» «Сейчас выясним», — заволновался наследник. Он жестом подозвал к себе офицер и отдал распоряжение. Когда Марлоне свернул меч, принц усмехнулся. «Я, конечно, знал, что ты можешь быстро говорить, но не настолько же! Моего магического прикрытия хватило лишь на три минуты! Потом вся энергия заклинания кончилась!» Еневра с самого утра не могла успокоиться, обдумывая вчерашние события. Она заперлась в своей комнате и потребовала, чтобы никто, кроме Ярланда, не смел к ней входить. Супруг тоже благоразумно решил не тревожить женщину, оставив ее на попечение секретаря. Тому приказали неотлучно находиться возле двери в гостевые покои правителей и выполнять любую прихоть ее величества. В который раз мысли темной волшебницы обратились к ненавистному Хорху. Она не могла поверить, что тот на свой страх и риск решился на убийство королевы. Да, он ненавидел ее и боялся, понимая, что при первой же возможности еневр отправит начальника дворцовой охраны в Энсгарду, однако Ярланд постоянно удерживал жену от активных действий против своего старинного приятеля. Этот мерзавец и шагу не смел ступить без дозволения короля. С чего это в нем вдруг проснулась такая решительность и сообразительность? Подделал записку, соорудил ловушку, зверомагов подготовил, да еще сам приперся проследить, как все получится. Не явись вовремя Ярланд, и задумка Хорха могла увенчаться успехом. Вот только убивать его не стоило. Хватило бы и небольшого оглушающего заклинания. Думаю, подлес мог бы много интересного нам рассказать. Уж я бы вытянула из него. Секундочку. А может, именно этого и боялся мой муженек? Королева замерла в кресле. Неужели он хочет от меня избавиться? Проскочившая мысль сначала показалась Еневре нелепой, но чем больше женщина пыталась ее отогнать, тем настойчивее она возвращалась. И вместе с ней вчерашние события сразу получали логическое объяснение. Как же я сразу не сообразила. Ярланд почувствовал, что трон под ним начал шататься. Он знает, что я не стану довольствоваться вторыми ролями при дворе, а решительные действия мой любезный муженек не способен. Куда уж проще — избавиться чужими руками от свидетеля, который фактически сделал его правителем, и потом спокойно доживать на посту первого советника при любом волшебнике, а всю вину за исчезновение глаша развалить на меня. Вот нахал. Тут-то я удивилась его поведению после переговоров с Хиунгом. Обходительным стал. Сам пару раз попросил моего совета. А сегодня за завтраком вообще паенькой выглядел, а я и уши развесила. Как же, испугался он за меня. От ненужных свидетелей решил избавиться. Темная волшебница непроизвольно схватилась за черный кулон, покинула кресло и подошла к окну. Из него открывался замечательный вид на графский сад, но мачеху и Линги абсолютно не интересовали красоты. Она заметила клумбу и флигель, где у нее вчера было назначено свидание. Ярланд мог наблюдать за мной прямо из этой комнаты. Наверняка видел, как меня заманивают в ловушку, Похоже, Хорха он держал специально для такой цели. Умно, не скрою. Иметь под рукой надежный инструмент убийства, поддерживать в нем ненависть ко мне и в нужный момент дать исполнителю волю... Эй, муженек, не ожидала от тебя прыти в столь щекотливом деле. Решил меня опередить? Ну что ж, ты свой шанс упустил. Теперь я буду вдвойне осторожно, а уж мои исполнители оплошности не допустят. Она с силой дернула за камень, и тонкая веревочка оборвалась, оставив след на смуглой коже темной королевы. «Нет, Эрмудак», — посмотрела Еневра на полукруглый амулет и нежно погладила его указательным пальцем. «Твоя пора еще не пришла. Ты — моя страховка на крайний случай, который, надеюсь, никогда не наступит». В дверь постучали. «Да». — разрешила войти королева. Прибыл гвардейца из отряда, отправленного на поиски беглецов. Просит его принять. — сообщил Луц. — Зови. Одного из бойцов, сопровождавших Груаба, королева снабдила специальными инструкциями и простеньким заклинанием, требующим их выполнения. — Госпожа... Тяжело дыша, принялся докладывать вошедший. «Его высочество собирается забрать обоих пленников, Ксуала и Ширада, и вместе с гвардейцами нашего отряда ехать в Розахард, чтобы встретиться с магистром». Еневра выругалась про себя, заметив приоткрытую входную дверь, и одним взглядом захлопнула ее. «Твой командир осмелится нарушить приказ правителя?» «Не знаю. Я воспользовался тем, что все наблюдали за поединком и незаметно выехал в замок». Где это случилось? И что за поединок? Волшебница завязала узелок и снова повесила кулон на шею. Две мили отсюда, по дороге к главному тракту. Бой начался из-за пленников. Груаб возвал к истинному праву, принц поставил против него телохранителя. Которого? Кучерявого толстяка. А второй там был? Да, чернявый юноша очень хотел стать соперником волшебника, но принц ему не разрешил. «Понятно. Ступай вниз. Через пять минут выезжаем. Будешь показывать дорогу». «Прошу прощения, госпожа. Вы обещали снять с меня заклятие скорой смерти, когда я выполню задание», — робко напомнил боец. «Ах, да». Женщина пошевелила пальцами. «Все. Теперь ты свободен от моих чар. Поспеши». Сама королева отправилась на поиски Ярланда. Уже через десять минут король со свитой выезжали за ворота. И залку правитель предказал оставаться дома, не желая иметь лишних свидетелей разговора с наследником. «Куда подевался секретарь?» Регент не обнаружил Луца среди отъезжающих. «Не стоит из-за него задерживаться», — ответила Еневра. «Сейчас каждая секунда на вес золота». Вместо слуги к отъезжающим присоединился Хиунг. Его не могла не заинтересовать неожиданная спешка первых лиц. Вот вы и попались, голубчики. Получив сообщение от своего агента, верховный маг Адепгей вскочил на лошадь. Не зря он заподозрил неладное, узнав, что регенты отправились в гости к графу и залку. Доверившись чутью, могучий чародей тоже решил совершить путешествие, чтобы держаться неподалеку от нынешних хозяев государства. Скудные сведения, доходившие до мага из дворца, предупреждали об интригах, закрутившихся вокруг принца. преддверии его восшествия на трон этого следовало ожидать, однако пока донесения не позволяли магистру идти на открытое вмешательство. У него не было ни единой зацепки, дающей право подвергнуть нынешних правителей жесткому магическому допросу, хотя Црангол был абсолютно уверен, что исчезновение Глашара – дело рук маннаршей парочки. В этом он окончательно уверился после того, как не сумел отыскать следов ауры истинного короля. Естественно, маг прикладывал максимум усилий, чтобы взять реванш и реабилитировать себя перед коллегами. Столь громкое и нераскрытое дело серьезно подпортило его репутацию. И сейчас, похоже, наступил час возмездия. Магистр уже находился недалеко от замка и знал, куда направляются правители Адепки. Оставалось лишь поймать их на горячем. Наверняка разговор Ярланда с принцем получится непростым. Тому, видимо, удалось кое-что выяснить, и это станет законным основанием для допроса. Если же регенты решат применить силу еще лучше, тогда уж никаких церемоний. Я узнаю многие подробности давнишнего дела на месте. Моя прямая обязанность — защищать истинного наследника, пусть даже по прихоти отца он является рябым чародеем. В лесу магистр сделал небольшой крюк, чтобы встретиться с двумя волшебниками. Их схрон он определил еще ночью, когда зверомаги скрылись с места преступления. «Приветствую вас, господа. Куда путь держите?» Помощники Хорха как раз покинули стоянку. «Лучше не спрашивайте, добрый человек. Мы просто идем». «Хотите поступить на службу?» Добрый человек начертал в воздухе знак магистра. Теперь его вопрос был равнозначен приказу. «За деньги или по доброй воле?» — поинтересовался тот, которого звали Виогом. «Если будете удачливее, чем вчера с Еневрой, в долгу не останусь». «Что надо делать, господин?» Тяжело вздохнул Бородач, понимая, что от поручения не отвертеться. «Сейчас расскажу».